Глава 18. Тихий гул медицинского оборудования, запах препаратов и лёгкий шелест одежды, переминающихся на месте людей. Как-то это... ощущение победы нет, совсем. А вот чувство, что нас кинули через... Ну, что нас кинули, это как раз есть. Мика стояла над кроватью пребывающего в коме Сина и не понимала, как ей на это реагировать. Впрочем, схожие чувства сейчас обуревали абсолютно всех в палате, как стоявшего рядом следователя, так и Иисус Кин, остановившихся с противоположной стороны кровати. Все проверено мной Рейка достала мобильник и начала что-то искать. Это невозможно спланировать. Да, неприятно. Да, наказание придется подождать. Возможно, очень долго. Но оно все равно будет, в худшем случае... Его ждет жизнь овощи, так что выше нос добро победило, пусть и без огонька. Я хочу проверить его компьютеры, напомнила Мика, полученное от следователя обещание допустить ее к изучению техники подозреваемого. Девушка переживала на этот счет, хотя даже сама Кисараги ни разу не высказывала недовольство просьбой. Она была целиком и полностью за. Вот только сейчас Рейка была немного занята. «Да, не переживай, я помню. Подожди секунду. Вот, смотрите. Попросила скопировать записи с камер, на которые попал Син. Все остальные приблизились к Кисараге, чтобы увидеть небольшое видео. Там подсоветственный, сопровождаемый конвоиром, двигался к душу. «Ничего необычного и никаких зацепок», — подытожила Рейка, останавливая видео. «Зачем он остановился именно у этой камеры?» Вопрос, который задал Есу, был в некотором роде логичным, потому как это было единственным местом, в котором произошло хоть что-то. Парень остановился, улыбнулся и внимательно посмотрел на камеру, а потом пошел дальше. Кисараги энтузиазма Иисуо не разделяла: «Ой, ты даже представить себе не можешь, сколько придурков в участке и тюрьме корчат рожи, проходя мимо камер. Вот так же тянут улыбу, как крутые мафиози в фильмах. Но Ису вот такое объяснение не удовлетворило. Он не улыбается, а скалится в камеру. Видите, кончики губ не так сильно подняты, зато рот приоткрыт, чтобы максимально оголить зубы. Улыбается или скалится, какая разница? Даже если и так, ну зачем? Зачем ему показывать на камеру свои зубы? Вид у Кисараги был странный. С одной стороны, она услышала глупость, но с другой, с другой, мировоззрение хорошего следователя не давало пропустить мимо ушей такой вопрос. Порой в незначительных деталях, выглядевших на первый взгляд как полный бред, и рождается истина. Поэтому девушка бурчала, но наводящие вопросы продолжала задавать. «Зачем зубы? Может, с ними что-то не так?» Потянулся к лицу пациент ЕСО и, и тут же отдернул руку, потому как в палату вошел врач. «Здравствуйте. Я так понимаю, вы следователь?» Уточнил доктор, подходя к кисараге. Он кивнул в сторону остальных. «А это кто?» «Эти ребята со мной. Чем порадуете?» «Секундочку». Врач стал просматривать свои записи. Сейчас, когда выдалась минутка спокойно рассмотреть вошедшего доктора, стало заметно, насколько этот человек уставший. У него под глазами были тени, а во всем даже в позе чувствовалась крайняя степень переутомления. «С вами все в порядке?» Ну вот, та же Кисараги заметила его состояние. «Конечно же нет», — улыбнулся врач. «Неподалеку крупное ДТП случилось с участием пассажирского автобуса. Вся ночь прошла беготне. Так что извините, вашего клиента я хоть и помню, но крайне шапочно. Хотя странно, не знаете, он на натворным не сидел?» «Не знаем», — ответила за всех Рейка, подходя ближе к доктору и краем глаза пытаясь заглянуть ему через спину в бумаге. Вот мужчина улыбнулся и показал ей исписанный лист в руке. Состояние стабильно, сознание не приходил, зрачковый рефлекс есть, но ослаблен, но в целом радует. Есть мышечная реакция на боль. Опять же, позитивный признак, так что прогнозы положительные. Но вас все равно что-то смутило. Кроме следователя, к доктору подошел еще и со Мика тоже хотела, но ее остановила Кин. Да, ну и правильно, на окружившую его толпу врач мог отреагировать негативно. Для нас важна любая деталь. Доктор отложил бумаги силой, протер глаза и протяжно выдохнул. Еще чуть-чуть и конец смены. Знаете, мне показалось, что вчера я видел в первичных отчетах его анализов упоминание о наличии бензодиазепинов. Но когда я сюда шел, распечатал отчёты сервера больницы. И, как видите, ни слова о них, только о поражении током. Что-то путаю, видимо, сказывается загруженность. Врач еще раз проверил, после чего произнес. «В общем, так. Думаю, в ближайшие дни парень может прийти в себя. Как вы понимаете, точных дат я не знаю. Медикаментозно на него воздействовать не вижу смысла. Будут изменения, я сообщу». Если говорить открыто, то это был тонкий намек покинуть помещение и оставить его в покое. Видя состояние врача, никто не стал с ним спорить, и все четверо покорно пошли к выходу. Лишь у двери кисараги остановилась и обратилась к доктору. Это подозреваемый по ряду серьезных дел. Я извиняюсь, но правила требуют оставить хотя бы одного полицейского снаружи. Врач отреагировал на это спокойно. Мы все делаем то, что обязаны. Как будто у меня есть варианты. Спасибо, доктор. Я лично поговорю с дежурным, чтобы он не мешал вам и медсестрам. «Немного подсластила пилюлю Рейка. Буду вам крайне признателя». Выйдя из больницы, первыми ребята становились. Мика рвалась как можно быстрее попасть в дом Сина, но Исо хотел еще раз переговорить с Рейка. Что-то сильно беспокоило парня, учитывая, что он просил всего 5 минут, то даже Мика возмущаться факту задержки не стал. Когда Кисараги вышла, Исо тут же к ней подошел. «Можно еще раз глянуть на ту запись камер?» «Да, в принципе, почему бы и нет? Смотри. Просто что ты там хочешь увидеть?» «Я посмотрю и скажу. Быть может ничего». Как и говорила Есо, в общем и целом это не заняло больше пяти минут. Парень даже не стал смотреть запись полностью, периодически перематывая фрагменты видео до моментов, когда переключалась сопровождающая камера. «Доволен», — уточнила Рейка, когда парень вернул ей мобилку. «Что то нашел?» Если кратко, то все камеры, которые зафиксировали передвижение Сина, довольно посредственные. Я имею в виду качество их записи. И только вот это, в котором он скалится, выдает отличную картинку. Качество, скажем, прям небюджетного уровня. Вопрос, а почему так? Исо посмотрел на Кисараги, Рейка на него, оба молчали. «И почему?» — наконец-то переспросила девушка. «Я не знаю, но странно же, да?» «Действительно. Эх. Хотела ехать в участок, но заеду-ка по пути, поинтересуюсь, что там с камерой. Хорошо. А вы как подъедете к дому этого сина, отзвонитесь. Я предупрежу дежурных, чтобы вас впустили». Все это время Кин с Мико слушали их внимательно, но в разговор не вступали. Лишь когда Кисараги собиралась уходить, Мика торопливо добавила. «Узнайте модель камеры». Ответом ей был кивок, и уважаемая следователь уехала, предварительно поставив на место сбитый ею знак ограничения скорости у въезда на больничную парковку. «Эта женщина водит как бог», — восхищенно произнесла Кин, садясь за руль своего авто. Ясо и Мика могли бы только согласно кивать, глядя на то, как госпожа Кисараги выезжает на трассу через больничный газон. А здесь мило. Медзаки сверилась с навигатором и припарковалась. Они были на месте. В ближайшей высотке находилась та самая квартира, а райончик-то, как оказалось, был не самым плохим и не самым дешевым. Ухоженная и пострижена придомовая территория, хорошая дорога и крытая парковка. Не совсем та картина, которая формировалась в мозгу при упоминании Сина, отчужденного нелюдимого хакера. Конечно, всякое можно представить, но место, где мамочки неспешно гуляют со своими чадами по ухоженному газону у дома, было явно не первым вариантом. Тем не менее, тут было именно так. Аккуратный подъезд, чистый лифт. Когда они поднялись на нужный этаж, Мика достала телефон, чтобы позвонить кисараге и попросить доступ к квартире, но ее остановила рука ЕСО, закрывшая экран мобилки. «Подожди, а где дежурный?» Парень был прав, пустой коридор. «Никого нет ни у лифтовой площадки, ни у окна в тупике. Вообще никого нет». «Может, они сейчас меняются? Все равно надо звонить Рейка». В этот раз бедная Мика даже разблокировать телефон не успела. Четыре руки, ИСО, справа и кин слева резко схватили девушку и выдернули ее из коридора. А потом две ладони также быстро прикрыли ей рот. Двери одной из квартир открылись. Все напряглись, ожидая, что это будет именно та квартира, но нет, это была дверь соседней квартиры, из которой неспешно вышел мужчина, лысоватый с животиком. Он не был похож ни на преступника, ни на полицейского. «Здравствуйте! А не подскажете, куда ушел дежуривший по соседству полицейский? Не обратили внимания?» Выскользнул из укрытия ИСО и подошел ближе. «А?» Мужик добродушно улыбнулся и затараторил. «Вот это вчера был тарарам по соседству. А ведь я даже не знал, что там кто-то живет, А тут полиция еще и двери ломали. Представляешь, все это время я думал, что квартира пустая. Там было так тихо. А тут копы и с оружием. Замок вынесли». «Да-да, мы знаем. Дежурный». Перебил скучающего мужчину ИСО, к которому уже успели подойти кинемика. Собеседник явно хотел посмаковать эту тему, но все же возмущаться не стал и ответил. Так вчера он дежурил весь день и ночь, а сегодня я уже никого не видел. Только шумели все утро. Выглянул, а там какие-то парни в форме полиции выносили какие-то мониторы. Наверное, в участок все увезли, вот и дежурить не надо. Слушавшая его троица переглянулась, а Мика еще и заметно побледнела. Понятно, спасибо большое. Постарался держать себя в руках Есо и мило улыбнулся. Мы тогда с ним созвонимся. «Удачи!» — махнул им на прощание мужчина и пошел к лифту. «Сказать, что они втроем влетели в квартиру, это ничего не сказать. Все трое буквально телепортировались туда». «Пиздец!» — первой выразила всеобщее мнение Мика. И она была абсолютно права. Пустые стены, пустая комната. Только крепления на стенах и несколько проводов на полу. Ни одного моноблока не осталось. Кто-то вынес их. И не просто вынес, а еще и как-то избавился от дежурного. «Я звоню Кисараге», — произнесла Миядзаки, достав свой телефон. Мика ничего не сказала. Она пребывала в каком-то ступоре, рассматривая пустые крепления. «Как так? Почему опять?» Мика, Мика, только после второго раза Иисус смог привлечь внимание девушки. «Пока Кин разговаривает с Рейка, давай осмотримся. Может, хоть что-то ха «Ха-ха-ха-хорошо». Это была двухкомнатная квартира. Вот только смотреть особо было не на что. Пустая комната, без мониторов, и такая же пустая, только без мебели. Правда, спальню, кажется, как раз никто не трогал. Такой она была изначально. Один матрас и подушка — это все, что было там. Что-то мне подсказывает, что раздирать матрас мы будем только в крайнем случае. И ИСО приподнял его, но кроме пыли там ничего не было. «Смысла нет», — Мика вышла, крикнув в догонку. «Я кухню проверю. Тогда... тогда я в ванну». Ванна. Это помещение производило впечатление не лучшее, чем виденная ранее спальня. Единственным отличием было то, что тут стоял стаканчик с зубной щеткой и пастой. Ванна и раковина были, но, судя по всему, они тут стояли еще с момента постройки дома. Пол, стены и потолок не имели вообще никакой отделки. Так, парень осмотрелся, взяв в руки зубную щетку. Новая, чисто вымытая, как и тюбик пасты, который был почти полным. Больше смотреть не на что. ИСО присел на колени и заглянул вниз. Пусто, ничего больше не было. Даже полотенца. Хотя, стоп. Под раковиной имелось небольшое пластиковое ведро. Судя по всему, эта емкость использовалась в качестве мусорника для мелочи. Поравшись в нем, парень нашел еще одну зубную щетку. Использованная но все же почти новая. Зачем тогда нужно было менять? Исо продолжил поиски и достал тюбик зубной пасты. В ней оставалось не меньше половины, но Син ее выкинул, как и щетку. Парень задумался. Посмотрел на одну зубную щетку, на другую. Провел пальцем по их щетине. Вчитался в состав. Тщательно отбеливание и абразив на одной, и мягко отбеливание на другой. «Я кое-что нашла!» Из-за размышлений его выдернула довольная Мика. Она держала в руках полупустой блистер с таблетками. «Мидозолам. Я проверила. Это психотропно оснотворная, Продается только по назначению врача и принимается в строгой дозировке. Может вызвать глубокую седацию за короткий срок. Почти неотличиму от комы. Вот как. Получается, не в ударе током дело. А еще я нашла пустые капсулы, такие же в мусорнике, только поврежденные. Этот мудак вполне мог поместить в пустую капсулу мидозолам и держать его во рту». Знаешь, как в тех шпионских фильмах, когда меняет зуб на имплант? Идиотизм, конечно, но не идиотизм, наоборот. Теперь все как раз складывается. Ты видишь это? Две зубные щетки и две пасты. Он сменил их на более мягкие, и пасту взял без сильного абразива. Это не имплант, Мика. Это винир. У него вместо одного из зубов стоит винир. А раз виниры съемные, то там вполне может быть и капсула с этой таблеткой. «Да ладно!» «Это же только в фильмах работает. Получается, этот псих ежедневно менял капсулу внутри винира на случай, если его схватит? Каким параноиком нужно быть? Меня пугает другое. Вызвать перегрузку в тюрьме, прислать кого-то за вещами и как-то избавиться от дежурного полицейского. Такое не провернуть, будучи в коме. У него есть кто-то еще. Есть помощник». Секундное молчание, и вот они уже выбегают в коридор. Едва не сталкиваются по пути с Миядзаки, которая, наоборот, шла к ним. «Все в порядке, Кисараги уже едет сюда», — говорит, с дежурными выясняет. «Кин, звони ей еще раз, пусть разворачивается и едет в больницу». Тон, с которым говорил исо исключал любые вопросы. Парень был предельно серьезен. «Син, он не в коме».